«Преображение Господне» празднуется 6 августа по старому, 19 августа по новому стилю. Желая поддержать веру своих учеников, а всем христианам дать понятие о том, как хорошо будет для всех истинно верующих в жизни за гробом, Господь наш Иисус Христос незадолго перед Своими страданиями благоволил явить Свою славу. Спустя шесть дней после того, как апостол Петр исповедал его Христом и Богом, он проходил мимо горы Фавор и, оставив прочих учеников под горою, взошел с Петром, Иаковым и Иоанном на ее вершину и начал там молиться. Трое апостолов заснули, но вдруг пробудились и увидели, что происходит что-то необыкновенное. Христос стоял на вершине. Лицо его сияло, как солнце, а одежды его были белее снега. Рядом с ним стояли Моисей и Илья, и они беседовали о грядущих страстях Господнях. Петр, не зная, что сказать, воскликнул «Наставник, хорошо нам здесь, сделаем три палатки, тебе, Моисею и Ильи». Не успел он еще окончить своих слов, как явилось светлое облако, и они услышали голос с неба. — Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте. Трое апостолов пали на землю в страхе. — Встаньте и не бойтесь, — сказал Христос. Они подняли головы, но уже никого не было видно, а Господь стоял возле них в обычной своей одежде. Тропарь говорить твой по-русски Ты, Христос Бог, преобразился на горе, показав ученикам Своим славу Свою, насколько они могли ее видеть. По молитвам Богородицы, да воссияет и нам, грешным, вечный Твой свет, Светоподатель, слава Тебе. На Литургии читается Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 1 по 9, о событии преображения. Праздник этот называется преображением Господним от того, что Христос, заключив себя в бренное тело наше и будучи вполне человеком, преобразился в этот раз и показал себя на 33 третьем году своей жизни в ином виде, в божественной славе. Отсюда учение о славе, которое ожидает верующих во Христа на небесах, в Его Царстве. Их ожидает прославление блаженства особенность праздника заключается в том что православные приносят в храм плоды нового урожая виноград яблоки и другие которые в этот день освещаются. Мы не хотим начинать их вкушать без Божьего благословения.